«Между сном и явью». Над ухом кукарекал будильник. Округин морщился, мотал головой, но глаз не открывал. Поганый будильник замолкал ненадолго, а потом снова начинал голосить истошным петушиным голосом. «Да что за напасть такая?» Алексей пошарил рукой. «Где же эта сволочь?» Ничего не обнаружив в радиусе полуметра, он достал голову из-под подушки и, приоткрыв один глаз, попытался определить местонахождение гада-будильника визуально. С тем же успехом. А паразит все продолжал надрываться. Наконец, терпение Округина лопнуло. Он сел на кровати. В открытое окно был виден бабы-машин-полисадник, обнесенный крепким забором. На заборе... Прямо перед взором Округина восседал белый с красным гребешком петух и истошно кукарекал. «Ах ты, скотина безголосая!» — сердечно сказал Округин и плюхнулся обратно в постель. «Ты на кого ругаешься, Алексейка?» Бабушка Маша вошла в комнату и поставила на стол большую миску. «Драников хочешь? Со сметаной? Давай, пока горячие! Драники Округин обожал с детства. Иногда по бедности им приходилось питаться одной картошкой, в основном вареной. Жареная была вкуснее, но для нее требовалось постное масло, которое имелось не всегда. На драники масло уходило еще больше, поэтому мать делала их нечасто. Зато уж как нажарит целое блюдо, да со сметаной, это был восторг души. Округин принюхался, точно, драники. «Штук сто сейчас съем!» Он быстренько сбегал в туалет, умылся и прямиком направился за стол. Баба Маша уже водрузила на подставку чайник, поставила глиняный бочоночек с густющей сметаной, банки с разным вареньем и вазочку с любимой с детства коровкой. Лепота! Когда объевшийся округин вылез на свет божий, солнце было уже в зените. Баба Маша копошилась в кустах неподалеку. «Поспишь еще?» поинтересовалась она, распрямившись и держась за поясницу. какой там, баб Маш? Я и так три дня подушку мордой давил. Лучше дров тебе на колю. «Дров?» — баба Маша затряслась от беззвучного смеха. «Да у нас лет десять как газ провели. Мы эти дрова забыли уже, как выглядят. Скажи еще, что воду из колодца натаскаешь». «А что, на колодец тоже не ходит? не «Не-а» у нас водопровод бабушка маша смеялась прикрывая рукой рот и было видно что она просто играет с ним как в детстве давно алексей потянулся поиграл плечами и подбоченившись объявил ну тогда пойду пройдусь вдоль по улице ну пойди пройдись улица у нас широкая для такого молодца в самый раз округин вернулся в дом натянул джинсы и пошел к реке. «Господи, как же хорошо! Тихо, свежо, привольно! Привольно!» Он уже и забыл это слово, а приехал в деревню и вспомнил и слова, и запахи, и звуки. Вот так помотаешься по заграницам, а потом вернешься, будто никуда не уезжал. Все знакомо, все мило. Предаваясь элегическим размышлениям, он дошел до реки и уселся на крутом бережку, жуя соломинку. Когда сидеть надоело, он улегся на жухлую траву и вытянул ноги. Бездумная вялость, охватившая его после недавних событий, все не проходила. Как бы ни было ему хорошо у бабы Маши, это не спасало от ощущения потерянности, а еще слабости и собственной тупости». Сначала он думал, что не хочет ничего вспоминать, а потом понял, что просто не может ни о чем думать. Не может, и все тут. Способность мыслить, казалось, атрофировалась навсегда, окончательно и бесповоротно. Стресс у него, что ли? Надо же, а считал себя сильным, смелым, решительным и деловым. Крутым, одним словом. И что же от всего этого осталось? Валяется целый день, как вареная сосиска, и постепенно тухнет. А еще винодел. Виноделу нельзя приходить к лозам в угнетенном состоянии. Они сразу почувствуют и отзеркалят. Начнут чахнуть, болеть. Они ведь все понимают. Неповоротливые мысли, лениво перемещаясь в будто набитом ватой мозгу, все же куда-то двигались и вдруг понемногу сместились в сторону недавних событий. Округин сразу почувствовал, как в голове запульсировала кровь, словно она не текла, а собиралась в комки и с трудом продиралась по венам. Ага, включаюсь понемногу. Я мыслю, следовательно, существую. Королевскую лилию Алексей сразу отдал бабе Маше, и как будто перевалил на другого непосильный груз. Всю ночь бабушка плакала, прислушиваясь к звукам, доносящимся из соседней комнаты. А Кругин все думал, не пойти ли туда, чтобы поплакать вместе. От слез всегда становится легче. Или нет. Легче только женщинам, а мужикам от них становится еще тошнее. Он так никуда и не пошел. Не спал, маялся, но не пошел. Решив, что надо дать человеку поплакать волю. Смолодушничал одним словом. Саня позвонил как раз в разгар раздумий о собственном малодушии. «Алексей Петрович, я тут закончил все, завтра вылетаю в Чили». «Зачем?» – спросил Алексей, находясь во власти своих скорбных дум. «Бочки из американского дуба не привезли. Уверяют, что затык на таможне. Я проверил. Врут». Вот за что он любит Саню. А за то, что Саня всегда выражается ясно и коротко. Хорошо. Только дождись меня, полетим вместе. Точно? Как вы себя чувствуете? Голова не беспокоит? Беспокоит, Саня, очень беспокоит. Но еще больше меня беспокоит, что эти чертовы поставщики подводят нас второй раз. Надо с ними разобраться раз и навсегда. Рейс в 21.00. Успеете? Успею. Жди. Округин быстро двинулся к дому. Завтра утром он уедет, а сегодня весь вечер будет сидеть с Бабой Машей на крылечке, рассматривать фотографии, которые привез с собой, и те, что хранились у нее, и говорить обо всем на свете, о прошлом, о будущем. Как он мог подумать, что будущее его больше не волнует? Оказывается, волнует еще как. Волнует здоровье Бабы Маши, настроение, вся ее жизнь – Волнуют Оля и Саня, Наталья и ее Сергей, Владимир с маленьким Темой, Аркадий и Зинаида, все они. Впереди еще достаточно, как говорят виноделы, винтажей, то есть лет и урожай винограда, чтобы успеть поволноваться обо всем и обо всех. А за Полинарию он волноваться не будет, он будет ее ждать, терпения хватит, виноделы вообще народ терпеливый, им без терпения никуда. Округин ехал уехал рано и никуда не опоздал. Весь перелет он спал, как младенец. Работа навалилась на него, как лошадь на цыпленка. Забылась рана на голове, пульсирующая в мозгу боль, даже горькие, как полынь, мысли притихли под грузом дел. Осень, вернее, чилийская весна, пролетела настолько незаметно, что начнулся только когда позвонил партнер, с которым сложились почти приятельские отношения и напомнил о планах совместной поездки в Австрию. «Ты что, забыл, Алекс? Через три дня День Святого Мартина! Нас ждут хойригеры!» Округин посмотрел на календарь. День Святого Мартина австрийцы отмечают 11 ноября. Куча народу с нетерпением ждет наступления праздника, чтобы отправиться за город в деревенские таверны, называемые хойригерами, попить молодого вина нового урожая. Черт! Уже ноябрь. Бедная его головушка, какой же в ней винегрет, совсем потерялась в пространстве. «Так что, Алекс, я жду тебя в Вене». «Да, Курт, я буду. До встречи». Подумав, он позвонил Сане. Несмотря на то, что в Португалии была уже ночь, Саня взял трубку после первого гудка. «Хола, Алексей Петрович!» «Твой испанский улучшается с каждым часом». «Это вы еще не слышали, как я читаю стихи Гарсия Лорки?» «Чилийские дамы обрыдаются!» «Жаль, но им придется подождать». «Встречай меня послезавтра в Вене. Я обещал Курту, что приеду. Нам все равно нужно обсудить новый контракт». «Гостиница та же?» «Разумеется». «Понял, жду». Алексей любил старую уютную Вену. Окна в номере отеля выходили на городской парк на бульваре Рингштрассе. Подтащив кресло поближе к окну, он уселся с чашкой кофе и стал смотреть на озабоченных туристов, застывающих в картинных позах у каждого фонтана, чтобы сделать очередное селфи. Много лет назад, впервые попав в этот город, Округин решил обойти его пешком. Денег на экскурсии все равно не было. Он бродил до темноты и, наконец, в районе Венской оперы понял, что если сейчас же не найдет туалет, случится страшное. Ночью отыскать необходимое место было непросто. Минут пять он терся возле ресторана отеля «Захер», куда валом валила публика, чтобы испробовать знаменитый торт, но зайти так и не решился. В отчаянии бедолага поднялся на высокую площадку перед галереей Альбертина, решив, что сверху сподручнее оглядывать окрестности. И тут увидел, что двери музея распахнуты, и в них свободно заходят люди. округин затесался в толпу студентов, и, войдя, бросился вниз по лестнице к вожделенной туалетной комнате. Возвращаясь, счастливец вдруг заметил, что у входа в выставочные залы нет контролеров. Люди прямо с улицы проходили внутрь. Окрыленный успехом от посещения туалета, Округин зашел вслед за всеми и понял, что попал на выставку Клода Мане. Грех было не воспользоваться ситуацией. Первый круг он просто пробежал, Все ждал, когда появится охрана и выведет без билетника, но никто его не хватал, и ценитель живописи решился на второй круг. Тогда он еще не знал, что такое ночь в музее, поэтому, передвигаясь по залам, все время оглядывался. В одном из помещений стены были завешаны картинами, на которых нарисован пруд с лилиями. Почему художник все время рисовал этот пруд, он тогда не знал, но лилии его потрясли. Они вовсе не были похожи на те, что цвели в деревенском пруду под Воронежем. Они были разные, строгие, с четкими жесткими лепестками, чуть увядшие, словно утомленные, нежные, просыпающиеся и открывающиеся навстречу утру, и все очень чувственные. Он долго стоял перед полотном, на котором водяных лирий было всего две. Белорозовые, с желтоватыми серединками, они словно прижимались друг к другу среди бледно-зеленых листьев на фоне синей глади пруда. Лилии были такие трогательны в своей взаимной нежности и беззащитности, что у него сжалось сердце. Тогда он не понял почему. Эти лилии вдруг всплыли перед глазами. И Алексей подумал, что одна из них похожа на его прабабушку, Лилию Карцеву такую же прекрасную и чувственную, как цветок, распустившийся в пруду? А другая? Кем была она? Тайным возлюбленным, оставившим на памяти себе дивной красоты украшения? Или простым скрипачом Иваном Потехиным, обожавшим свою прекрасную лилию и погибшим в страшном бою в долине смерти? А может, это они с Полиной, полюбившей друг друга и разлученной судьбой? «Алексей Петрович, можно?» Услышал он голос Сани за дверью. С сожалением, оторвавшись от своих печальных мыслей, Округин пошел открывать. За дверью, помаргивая коричневыми пуговками, стоял рыжий заяц. Вид у него был хитрый. За спиной зайца со скучным лицом стоял Саня и смотрел в сторону и вверх. «Сговорились», — понял Округин. «Доброе утро, Алексей Петрович!» — хором сказали заговорщики. «В самом деле доброе!» «Прошу». Он посторонился, пропуская гостей, и понял, что обрадовался по-настоящему. Оля впорхнула в номер и повертела головой. «Вот, на диван садись». Оранжевый ангел сел и сложил крылышки. Прям милота. «Ты что, из дома сбежала?» Сразу приступил к допросу Округин. Ему было приятно снова почувствовать себя старшим родственником. «Нет, меня отпустили. Я сказала, что приглашена на дегустацию Божале в Париж». «Ого, в Париж! И тебя сразу отпустили? Одну?» «Ну, во-первых, я совершеннолетняя, а во-вторых, почему же одну?» «Не одну!» Она бросила быстрый взгляд на Саню. Тот подмигнул ей и тут же принял отсутствующий вид. «Хитер!» Алексей отвернулся, чтобы скрыть улыбку, а потом, сделав строгое лицо, повернулся и наставил на заговорщиков палец. «Ну и что вы тут, Петрушек, корчите?» Они старательно растопырили честные глаза. «Мы?» «Мы ничего, никого, никогда». «Хватит мямлить!» «Саня, хоть ты из меня дурака не делай, рассказывайте все и максимально правдиво». «Алексей Петрович, это я вызвал Ольгу», быстро сказал храбрый Саня. «Вызвал?» «Что значит вызвал?» «Как скорую помощь, что ли?» «Нет, не скорую, не отложную. «И в чем разница?» «Мы решили помочь вам с Полькой», — выпалила Оля, вскочила с дивана и на всякий случай отошла за Санину спину. Округен сел в кресло, закинул ногу на ногу и принял гордый вид. «Никому помогать не надо. Мы сами...» «Надо! Надо помогать! Иначе ничего хорошего не останется!» Оля подбежала к нему и сложила ладошки. Оранжевые кудряшки закачались, как лепестки волшебной травы. Пуговки налились слезами, веснушчатый нос покраснел и захлюпал. Суровое сердце винодела Округина облилось кровью. «Оля, только не плачь! Этого я вынести не смогу!» Алексей встал и прошелся по комнате. Заговорщики переглянулись. «До третьего четверга ноября еще неделя. Вы можете ехать во Францию прямо завтра». Александр проведет экскурсию по Парижу и окрестным дворцам. Ну там, Версаль, Фонтебло, Мальмезон и всякое такое. Я приеду накануне, тогда и поговорим. Значит, Польку звать вы не будете? Нет. Но почему? Округин посмотрел на страдальческое ангельское личико. Крылышки за спиной трепетали. Она должна решить сама. Он не был уверен в том, что сказал, поэтому торопливо добавил. И завязывайте со сводничеством и сватовством. Поехали лучше пробовать австрийское вино. Детей спаивать нехорошо, если только в просветительских целях. Я не ребенок, а между прочим, взрослая дама. Ну да, ну да. Поехали, дама. И они поехали. По пути он узнал последние новости. После августовских событий все в семье изменилось. Евгений снялся с выборов под предлогом слабого здоровья и быстро уехал в какую-то дальнюю станицу Ставропольского края, греться на солнце. Там он уже устроился кем-то в администрацию сельского поселения, видно, решил начать жизнь сначала. «Это что, возможно, после всего?» Требовательно, глядя на Округина, спросила Оля. Он пожал плечами. С перепугу, что неприятности могут коснуться и ее, Анжела подписала все бумаги, разрешающие Владимиру усыновить Тему, и укатила в Петербург. Все-таки Питер – столица. Там она найдет способ развернуться. Владимир тут же забрал мальчика к себе. Ольга Геннадьевна по-прежнему живет с ними. Недавно выяснилось, что у Владимира появилась девушка, кажется, студентка Майи. Наверняка им есть о чем поговорить. Олег ушел в армию. Решил держаться подальше от семейных передряг, а заодно и от наркотиков. Пишет, что все нормально. А Наталья вышла замуж, и теперь она Крапивина. Станислав долго не соглашался на развод. Его уговорил Аркадий. Как это у него получилось? Они с Зинаидой на дачу больше не ездят, да и не к кому. Там осталась Альбина, одна. Живет в старом доме, остальные стоят пустыми». Рассказывая, Оля несколько раз принималась плакать, размазывая слезы по круглым щекам. А Кругину тоже было тяжело. Все, о чем она говорила, словно еще больше отдаляло от него Полину. «Не могу перестать думать о бабушке, хотя называю ее так с трудом». Оля убрала с лица печально поникшую рыжую прятку. «Наверное, я должна пожалеть ее хоть за что-нибудь, за старость, не знаю». Недавно прочитала в интернете, что один персидский поэт, кажется, его звали Джами, написал такие строки. «Коль черен сердцем старый человек, какая польза, что он прожил век?» Я сразу подумала про бабушку. Она прожила 90 лет, но принесла только зло. Зачем она вообще приходила в этот мир? «Чтобы появилась твоя мать, сестра, ты, вы все исправите». «Не знаю. Я боюсь, что во мне тоже...» Алексей перебил. «Нет, не верь своим черным мыслям, просто ты должна принести в мир больше радости, чем она зла. Старайся, и все получится». «Вы в это верите?» «Верю». Он смотрел на Олю и понимал, что сейчас она не верит ни во что. Но это не навсегда. Ей поможет время. «А ему? Ему время поможет».